Глава 15. Егор. На удивление легко удается обвести вокруг пальца охрану и незаметно перемахнуть через забор. Подозрительное везение. Не верю я в такие подарки судьбы. Но разбираться некогда. Нужно как можно скорее добраться до Стаса и все ему рассказать и вернуться к Алене. При мысли о ней неприятно тянет к груди. Так не хочется оставлять ее одну. Страшно за нее. Не натворила бы чего опять. Да и предчувствие какое-то нехорошее. от Отчего-то тревожно мне и неспокойно. Хотя вся эта затея изначально нелегкая прогулка. Надо сосредоточиться на деле и скорее все завершить. Выбираюсь из леса и ловлю попутку. На ней добираюсь до города. Меняю тачку и еду к Стасу. Отпускаю водилу и смотрю на окна дома. Свет горит. Значит, еще не спит. Кто-то выходит из подъезда. Ловлю дверь и уверенно захожу внутрь. Поднимаюсь на нужный этаж и прилипаю ухом к двери. Тишина. Не слышно ни звука. Нажимаю кнопку звонка и жду. Тяжелые шаги Стаса отчетливо слышатся в квартире. Отхожу на пару метров, чтобы он мог увидеть меня в глазок, и слышу возмущенные чертыхания. Замок щелкает, но дальше ничего не происходит. Озадачен нахмурюсь и подхожу ближе. Нажимаю на ручку и чуть приоткрываю дверь. В лоб сразу же упирается дуло пистолета и слышится характерный щелчок предохранителя. Вот это встреча, вашу мать. В темноте никак не могу разглядеть лицо Стаса или лихорадочно ищу способ выпутаться из патовой ситуации. «Ты один?» — наконец звучит голос друга, и я облегченно выдыхаю. Слава богу, не подстава. Остальное разрулим. Один я один. Толкаю ствол в сторону от греха подальше и прохожу в квартиру. Ты всегда так гостей встречаешь? Ага, особенно незваных, хмыкает Стас и ставит пистолет на предохранитель. Шутки у тебя не смешные, скидываю ботинку и куртку. А разве похоже, что я шучу? Похоже, что ты сдвинулся. Стас убирает ствол за ремень джинсов опирается плечом о стену и складывает руки на груди. «Ты чего здесь делаешь? С полицией решил?» Нисходительно усмехается, давая понять, что я идиот, как будто я и сам не знаю. «По-другому было нельзя. Связи с тобой тоже больше нет. А дело срочное». Достаю папку с документами и показываю ему. «Ну, давай свое срочное». Хмыкает он, забирает папку и идет на кухню. «Мне ничего не остается, как следовать за ним». Стас внимательно изучает документы, и с каждой минуты хмурится все сильнее. Я параллельно рассказываю все, что успел узнать. «Ты понимаешь, что это?» Интересуется он, из подлобия глядя на меня. «Черная бухгалтерия». Пожимаю плечами и беспардонно лезу в холодильник. Жрать охоты пипец как. Я весь издель на ногах, и ни крошки во рту не было. Но холодильник Стаса совсем не радует. Кроме лимона в нем нет ничегошеньки. «Это пожизненный срок!» Трясет он папкой, не обращая внимания на мои действия. Даже если хотя бы половина из этого подтвердится. «Но это же то, что нужно, разве нет?» Захлопываю дверцу холодильника и шарюсь взглядом по кухне и в поисках еды. «Думаю, да, но надо рассказать Сергею. Пусть пускает в разработку», — рассуждает Стас вслух. замечая на столе тарелку с еще дымящимися пельменями и иду к ней. «Давай-то это уже без меня!» Закидываю в рот пару штук и с жадностью жую. «Мне пора валить!» Быстро закидываю еще несколько и решительно иду к выходу. «Стоять!» Стас хватает меня за шкирку, как нашковдившего котенка, и разворачивает к себе лицом. «Куда пора?» «Стас, я же тебе все рассказал!» Небрежно вырываюсь из его захвата. «Мне надо обратно!» «Ты в уме?» — рявкает он. «Рыкова будем брать, как только вернется. Тебе там делать больше нечего. Все, операцию сворачиваем. Нет, решительно качаю головой. Я так не могу. Меня девушка ждет. Егор, очнись! Стас встряхивает меня за плечи. Какая нахрен девушка? Любимая, Стас. Отталкиваю его от себя. Я не могу оставить ее под ударом. Точно решил. Рычит он и прожигает меня насквозь гневным взглядом. Абсолютно. Без тени сомнения подтверждаю. «Ну идиот!» — выдыхает он и качает головой. «Если тебя грохнут, я не виноват. Ты бы Ирку бросил!» «Ох мне эти бабы!» — фыркает Стас и закатывает глаза к потолку. «Ладно, давайте!» — протягиваю ему руку. «Буду вас ждать и надеяться все-таки выжить. Я не знаю сроков, но постараюсь вытащить тебя и бабу твою тоже, как можно быстрее». Стас пожимает мою ладонь. Резко притягивает к себе и ободряюще хлопает по спине. Верю его слову беспрекословно. Волков своих не бросает. «Я в тебя не сомневаюсь. Спасибо». Отстраняюсь и улыбаюсь ему. Вижу по глазам, что все понимает, поэтому держать не будет. «Иди уже, Ромео недоделанный!» Машет на меня рукой. «Нашел время, блин!» «Ухожу. Быстро одеваюсь и выхожу из квартиры». Осталось также незаметно пробраться обратно. Надеюсь, Алена не натворила ничего. Надо было ускориться. Ловлю тачку, плюхаюсь на переднее сиденье и называю маршрут. Осталось совсем немного. Скоро все закончится.